Книга пятая. «Изгнание и открытие» Четыре долгих года провел Джордж Уэббер в Бруклине, а потом вышел на простор, огляделся и решил, что с него довольно За эти годы он многое узнал и о самом себе, и об Америке, а теперь его вновь охватила жажда странствий. Жизнь его всегда, как маятник, раскачивалась между двумя крайностями — от оседлости отшельника к вольному бродяжничеству и от вечных скитаний вновь к земле. И вот опять не дают покоя старые вопросы, куда теперь пойдем, что будем делать дальше, и не утихают и требуют нового ответа. С того часа, когда вышла его первая книга, он думал о том, как написать как построить следующую и теперь казалось ему он нашел решение быть может не самое верное единственное а все же решение сотни и тысячи отдельных разрозненных заметок и записей наконец то выстроились в его сознании в каком то определенном порядке надо только соединить их в одно целое и заполнить пустоты и получится книга но джордж чувствовал что проделать эту важнейшую работу, все пересмотреть и построить окончательно, сумеет лучше, если сперва круто переломит однообразный ход своего теперешнего существования. Надо увидеть новые места и новые лица, глотнуть иного воздуха, от этого проясняться мысли и зорче станет глаз. Да и неплохо бы на время убраться из Америки. Жизнь тут слишком полна событий, слишком она будоражит и тревожит. Все здесь до того изменчиво и текуче. Во всем вкус больших начал и щедрых обещаний, глядя на это, пьянеешь от восторга. Слишком трудно собраться с мыслями и делать свое дело. Быть может, в старой Европе, где культура более зрелая, и вся жизнь устоявшаяся, прочная, вылепленная наследием веков — Меньше вокруг будет такого, что отвлекает от работы. И он решил поехать за границу, в Англию. Там он бросит якорь, там в тихой заводе найдет покой и закончит свою новую книгу. И вот в конце лета 1934 года он отплыл из Нью-Йорка, прямиком направился в Лондон, снял там квартиру и с головой ушел в работу. Всю осень и зиму. Он провел в Лондоне в добровольном изгнании. Это была для него памятная пора. В ту пору, как ему позже суждено было понять, он открыл для себя новый мир. Все события и ощущения тех дней, все люди, с которыми он тогда встречался, наложили неизгладимый отпечаток на его жизнь. А сильнее всего повлияла на него тогда встреча там, в чужой стране, со знаменитым американским писателем Ллойдом Макхаргом. Все складывалось так, что они не могли не встретиться. И встреча с Макхаргом значила для Джорджа бесконечно много, потому что впервые он столкнулся с живым олицетворением самой заветной, самой сокровенной своей мечты. Когда Ллойд Макхарг... Точно ураган пронесся через его жизнь, Джордж понял, что впервые перед ним предстала воплоти самая прекрасная медуза — слава. Никогда прежде он не заглядывал в лицо этой прекрасной дамы и не видал, что могут сделать с человеком ее сладостные речи. Теперь он увидел все это своими глазами.